Глава 66. Покер Фейс. Я бы опять все поставила на любовь. У меня есть винное правило ⁇ не покупай то, что не выпьешь ⁇ Из кинофильма Покер Фейс. Если в моей тиндерной жизни был турок, почему не может быть игрока в покер? Да, человек оказался профессиональным игроком в покер и не только. Так и будем его звать. Покер. Хотя кто из нас игрок и во что — еще вопрос. Москвич. Долго жил в Болгарии. Любит море. Высок, хорош собой. Циничен. Иногда прямолинеен до да жути. С хорошим чувством юмора. Как всегда, Тиндер. Быстро состоялся телефонный разговор, и я получаю практически сразу в лоб. Я встречаюсь с женщинами на кофе в лобби отелей. Общение при взаимной симпатии проходим или не проходим в номера, чтобы не тратить время друг на друга. Давненько я не получала прямых наглых вопросов, ударов. К тебе или ко мне. Что от неожиданности даже задала идиотский вопрос, на который и так знала ответ. И что многие соглашаются? и получила ответ Еще как». Естественно, первое, что я подумала, еще один идиот-бабник с самомнением о своем мужском эго-члене выше крыши и нагло заявила, не сомневаясь, что это никогда не случится, тогда это будет кофе в лобби самого дорогого отеля Москвы. Он ответил «Без проблем». «Самое забавное, если бы я знала, первое, Без понятия, какой именно это отель, я могу только предполагать, что это как минимум несколько отелей. Второе, что именно в лобби одного из них мы и окажемся через пару дней. Понятно, как Покер объяснил свою позицию. Типа, без женщины я могу все: Смотреть кино, гулять в парке, бегать 12 километров в день, что он и делает, жить, читать и так далее. Не могу, не хочу только один заниматься сексом. Поэтому я не отнимаю времени ни у себя, ни у женщин, а встречаюсь, где всем удобно. Я же никого не насилую, не принуждаю. Да-да, нет-нет. Какая разница будет это кофе в ресторане или в лобби отеля? Я экономлю свое и чужое время. И с этой мужской прямолинейностью трудно было не согласиться. По той же причине, соглашаться не хотелось. Потому что он не врал, а был самим собой. Наверное, поэтому я и продолжила наше общение. И при этом в нашем разговоре его интонации, голос мне как-то не очень понравились, зашли. Не вязалась с его напористостью, что ли? Чуть позже даже не смогу вам точно объяснить, что именно изменилось. Еще минут 5-10 разговора о чём-то, ни о чем, и мы уже общались о книгах и кино. Он оказался киноманом, как и я. Он рассказал, какие мужские киноперсонажи ему нравятся, естественно, сильные, уверенные, наглые, но типа благородные, как в мексиканском сериале «Нарко», который я обещала, но так и не посмотрела до сих пор. «На что я ему сказала? Тогда посмотри «Советника» с Майклом фасбендером Он ответил, «Не может быть». Я уточнила, что Он это мой любимый фильм Ахтунг, Занавес, Флеш-Рояль. Дальше я могла с ним делать практически все, что хочу. Вот вам подборка его любимых фильмов. Большинство я видела, а вы: Советник, Джокер, Строго на Запад, Отель Будапешт, Кровавый Четверг, Убийца, Экстази, Револьер, Ромовый дневник. «Бездельники. Россия». Сериал «Наркос». Накануне, будучи на прекрасно сыгранном спектакле «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова с отличным актерским составом Виктор Сухоруков, Ольга Ломоносова, Виктор Добронравов, мне запомнились слова героини Агриппины Стекловой, которые она говорит своему молодому поклоннику. «Умница! Раз любишь? Раз любишь!» «Надо слушаться». «Как правильно узнаете, если прочесть пьесу?» Соображал, реагировал он так же быстро, как и я. Вечер следующего дня, когда он оказался в кинотеатре, на Бонде, позвонил и сказал, «Меня спонтанно занесло в кино, сеанс вот-вот начнется. Это недалеко от тебя, я оплачу такси, приезжай, если хочешь. Я хочу видеть Бонда с тобой». Я отказалась И даже не из женского упрямства и прочего. Зная себя, я могла бы рвануть. Я просто очень люблю, уважаю себя и кино. И если уж его смотреть, то сначала. О чем ему и сказала. И мы сошлись на том, если ему фильм зайдет, то мы посмотрим его повторно вместе. Не зашел. Он ушел до окончания. А я после нашего разговора вспоминала свидание в кино с другим мужчиной. Мы списались, созвонились и решили встретиться в крупном торговом центре около моего дома только в 9 вечера, так как он работает допоздна. Мы присели в хорошем ресторане, поговорили, не наговорились, и решили пойти в кино на последний сеанс. Часов 12 ночи в зале мы оказались абсолютно одни. Он был прикольным, невысок ростом, стильно порокерски одет и, кстати, очень похож на актера Майкла Фасбендера. Из того самого советника. Из своего брендового рюкзака он, как фокусник, достал фляжку с виски. Хоть убейте. Не помню название фильма, это был сложный российский артхаус с Александром Палем в главной роли. Вы знаете, виски не мой напиток, но этот был вкусный. Мы пили его, заедали пресную игру Паля соленым попкорном и бесконечно страстно целовались. Возможно, я даже сама это начала. Нацеловались так, больше, чем я с мужьями в кино целовалась. Обошлись без консумации, не путать с консумацией. Впрочем, и без нее тоже. Он проводил меня до дома, вернее, до соседнего со мной дома, дома дочери. Безопасность превыше всего, даже после, тем более, виски. Отличие леди от шлюхи, что они умеют терять голову в меру. Одна тысячная процента отрицательной вероятности на достаточно длинной дистанции разорит богатейшего человека в мире. Дэвид Склански. Математика покера от профессионала. Покер молился на эту книгу. Итак, пятница. Мы встретились на обещанный мной час в лобби и попрощались с покером. Чуть растаявшим, как и мороженое, которое он заказал и, как оказалось, очень любил. Я тоже довольная и сытая, ушла на выставку. Потом за нескромно дорогим меховым пальто «Мила Марсель» в Столешников переулок. Затем в ресторан с подругой. На следующий день в субботу мы созвонились, еще раз обсудили, что скоро он уезжает в Минск на покерный турнир. Он шутил. «Я не зову тебя с собой, потому что должен быть сосредоточен, собран». Интересно, что за пару дней до нашего знакомства со звона я посмотрела фильм «Холодный расчет Мартина Скорсезе, как раз об игроке в покер. Пожалуй, более благородном, что ли, и еще более закрытом. И там как раз много про собранность на турнирах. Покер по-своему поэт, и он красиво рассказывал. Я учился у лучших, у ветерана российского покера Дмитрия Леснова. «Основной закон психологии — это компенсация. Я прихожу домой, мне одиноко, у меня нет любимой женщины. Я замещаю это покером. Я рад, что покер есть в моей жизни. У меня в Болгарии даже была покерная дуэль. Хотя я не хотел бы остаться только с ним вдвоем в старости. Покер — моя медитация. И это мой секс. Адреналин, дофамин, состояние математической медитации». Я его спросила. Кем ты был, ощущаешь себя по жизни? Ответ. Однозначно я путешественник. Мне лучше всего на Балканах. У меня более 300 авиаперелетов. Инженер в 13 лет. Я за два месяца сам собрал радиоприемник, И когда он заговорил на арабском языке, это было круче, чем первый оргазм. Музыкант я отыграл год диджеем на Ибице. Как многие, балдел от Пола вандайка В общей сложности был им 7 лет и чуть не оглох, как герой фильма Глухой пролет. И теперь игрок в покер. Что будет дальше, жизнь покажет. На данный момент я хочу переплыть Бескайский залив, как когда-то Босфор. Конечно, он странный тип, но и интересный, а это все еще самая большая ловушка для таких женщин, как я. Очень трудно врать, когда. «Верят каждому твоему слову». Из пьесы «Старший сын» Александра Вампилова. На следующий день проболтали с покером часа три. Теперь из-за него я не высыпаюсь каждую ночь, а это всегда был плохой признак. Откровенность за откровенность мне тоже приходится открываться. Он заставил меня вспомнить три романтичных кино-момента из моей жизни. Первый муж... На тот момент мы уже лет 10 были в браке, все еще любили друг друга, но все больше уставали и вырастали друг из друга, хотя еще этого не понимали. Мы с семейной парой наших друзей в кино. Ребята – умницы, московские интеллигенты, читают в оригинале Шелдона и не только красивые как боги», «Породистые и прочее. Я всегда ими восхищалась. После премьерного показа «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча всей компании присели в ресторане, чтобы переварить увиденное и жестких неудачных перепелок. Фильм друзьям не зашел, если краткое резюме красиво, но ничего не понятно. Мы же с бывшим мужем начинаем распутывать этот клубок-шараду от Линча. Надо заметить, что моего бывшего трудно назвать романтиком-киноманом, скорее сухим, жестоким финансистом – хотя именно он когда-то открыл мне миры братьев Стругацких и заставил прочесть, выучить от корки до корки всего всех Ильфа и Петрова. Итак, мы тянем за ниточку кинологики или антилогики «Малхолланд», «Муж фразу», «Я фразу», «Он мысль», и «Я две». И в какой-то момент, как будто происходит чудо, щелчок, мэйджик, все становится понятным, что, похоже, хотел сказать режиссер. Что зачем, куда, почему, делали героиня. Это реально было как озарение. Мы перебивали друг друга, смеялись, плакали, у нас горели глаза, размахивали руками и касались пальцами друг друга. Мы рождали вместе идею. Это было как божье прозрение или озарение. Друзья молча с восхищением смотрели на нас, да что друзья, пол ресторана. Это было так круто, так остро. Какая-то вершина совместного интеллектуального блеска, как общий оргазм. Нет, это было круче, чем весь наш совместный секс, и сильнее, чем все наши общие оргазмы. Именно общий — это было самое крутое. Мы как будто занимались сексом на публике. Интеллектуальным сексом. Я думала, после такого не разводятся. Развелись. Покер заставил вспомнить многое, в том числе то, что я не хотела бы вспоминать. Второй бывший муж. Мы безумно любили друг друга, большую часть нашего семилетнего брака. И много ходили в кино в период ухаживания. Можно сказать, мы там ночевали, потому что особо нам жить было негде. У меня дома дочь, у него брат с девушкой. Ну и потому, что я всегда любила кино. Именно тогда и все семь лет нашего брака он всегда при входе в кинозал делал одну вещь. В темном пространстве зала, когда только входишь от двери и еще не поднялся на лестницу, где ряды, он чуть задерживал меня, чтобы прошли люди, если они были. Останавливал, разворачивал к себе и крепко целовал в губы. Нас не было видно, но однажды мы сорвали аплодисменты. Были случаи, что я забывала об этом ритуале. Он никогда. Как женщина, я всегда буду ему признательна, за эти прекрасные моменты. А однажды мы улетели с ним. Мы любили светлый и добрый, как наши отношения какое-то время, фильм «Дикари» с Гошей Куценко. Это был наш фильм, как когда-то были наши песни Басты и Ленинграда, под которые он мне делал предложение «Финский залив». И мы иногда переслушивали красивый и немного наивный саундтрек из «Дикарей». Как-то пошли на концерт в маленький клуб на ВДНХ Куценко и его группы ГК, чтобы услышать именно эту песню. Мы танцевали медленный танец под капли и в какой-то момент абсолютно отключились, улетели, забыли, где мы. Это было невероятно круто, остро, романтично, возвышенно. Мы обсудили это потом в основном глазами, что действительно одинаково почувствовали. И ни у кого такого, ни с кем... Никогда не было. Иногда жизнь богаче любого кино. Посмотрим, будет ли у меня своя киноистория с будущим третьим мужем. Итак, как же мы оказались в лобби отеля? Пятница у меня всегда культурная в прямом смысле. Меня ждало открытие выставки в галерее Кубу которая как раз находится в цокольном этаже одного из лучших отелей Москвы РИЦ с видом на Кремль и говорящим адресом Тверская улица 3. Я сказала, там в пятницу у меня будет час до выставки. Мы встретились. Пожалуй, внешне он оказался еще лучше, ухоженнее, что ли, чем на фото. И в хорошем смысле мягче. Он уже давно поменялся, и в наших телефонных разговорах не то чтобы совсем – Но все же ушли эти так неприятные нам, женщинам, нотки мужского пренебрежения и высокомерия. Этого бреда типа ⁇ Я король, ⁇ Лев ⁇,⁇ Любите меня все ⁇ Остался человек. Все равно сложный бунтарь, очень умен, со своими недостатками, но живой, вполне адекватный. Покер, как обещал, прислал мне любимые отрывки из своих фильмов. Как-то прислал клип «Крематория» Гретта Гарбо, где есть такие слова. «В этом доме было когда-то так, как бывает в кино. В этом доме жили когда-то барышни без имен. И где-то там, там на дне, в святой воде я встретился с ней. Слышишь, милая, пахнет палёным, это горит внутри. Зачем же так шутить с огнём? Зачем же так шутить со мной? О, Гретта Горбо!» И потом по телефону добавил «Это о тебе». Я не играла с ним. Мы вытягиваем определенные карты из колоды не случайно. Колоды нашей жизни. Так же, как и встречаем людей не случайно. И потом дословно. Давно я ни с кем так откровенно не общался, кроме моего психотерапевта, которого у меня нет. Я с тобой так искренен, что мне аж тошно. Поехали со мной в Минск. Я сейчас одним глазом смотрю «Убить Билла-2», и ты мне напоминаешь Ума Турман. Нет, ты круче, чем Ума Турман. Хороший комплимент. В Минск я не поехала. Потому что на этого мужчину нельзя положиться. В нем нельзя быть уверенной, что не подведет. С ним вполне можно остаться с оплаченным им же билетом на руках в Минск, Стамбул, Лондон, но без него. Он не приедет, не придет не опоздает, подставят он — это он. Это не совсем мужчина, а красивый, большой, немного капризный, одинокий ребенок, избалованный женщинами и успехом. ребенок, которого у меня нет желания брать на поруки. Самое сексуальное в мужчине иногда это не внешность и не член, и даже не ум, а надежность. И это не про мой страх новых отношений, а про мою женскую покерную чуйку. Проблема Тиндера, да и жизни в целом, что многие мужчины сейчас слишком незрелы прежде всего, внутренне незрелые. Все мои последние мужчины в чем то слишком. Марио слишком независим, Кирилл слишком женат, велосипедист номер два слишком заумен, француз слишком жесток, покер слишком ненадежен. Да, наше второе свидание прошло хорошо, Может, даже лучше, чем первое. Два занятых москвича встретились на шиномонтаже. Оставив свои машины, мы поднялись в лаунж, перекусили, пошутили, послушали хорошую музыку, полюбовались красивыми людьми, покурили кальян, пока Москву опять-таки не закрыли на второй локдаун. Даже подержались за руки. Я ощутила его силу в моменте. Приятный парфюм, густые волосы. Но... Как бы это объяснить? Это ощущение на кончиках пальцев, прежде всего моих. Этот человек — игрок, даже не в покер, а по жизни. И для него всегда будет важнее что угодно, но не женщина. Хоть он это и не признает. Он увлекающийся. Сейчас он увлечен мной, придумал себе уму Турман в моем лице. Но я не ума. Я — это я. В любви мерного стакана нет. А все стали такие жадины. Все же сейчас любят прежде всего себя. И я в том числе. Все держат Покер покерфейс.